Глава третья. Постепенно Ренат берет себя в руки и начинает нормально отвечать гостям. Местами даже улыбается, но меня не покидает тяжелое чувство. Хочется остаться с ним наедине и высказать свое недовольство: как он может так реагировать? Человек он вообще или нет? Второй раз за день расстраивает свою беременную жену. В очередной раз в голове проносятся мысли. Зачем я вышла за него замуж? Я отхожу в сторону и сажусь на диван. Надо успокоиться, чтобы потом не жалеть. У всех семейных пар бывают сложные периоды. Это точно. Но чтобы второй раз за один день? Я не знаю, нормально ли это. И чем вообще вызван сложный период в наших отношениях? Наша дочь еще не появилась на свет а ее отцу уже стало сложно. Обычно трудные моменты наступают после рождения детей из-за новых обязанностей. А у нас все кувырком. Может быть, сходить к семейному психологу? Но Ренат никогда не согласится. Как-то расслышала, что он смеялся над депрессией одной моей подруги, которая развелась с мужем. Ренат сказал, что депрессия бывает только от безделья, С такими представлениями нам с ним семейный психолог не поможет. Да я сама, честно говоря, в чудо не верю. Что может сделать третий, совершенно незнакомый человек, если двое любящих друг друга людей не могут договориться? Мы садимся за стол. Ренат становится, наконец, обычным. Шутит, улыбается, отвечает гостям. Зато я теперь мрачнее тучи. Сижу и думаю, поскорее бы все закончилось зря я все это придумала теперь наша дочь будет смотреть видео с гендер-пати и увидит как ее отец был рад надо бы уничтожить запись оставлю несколько фотографий не хочу чтобы дочь узнала каким ужасным бывает ее отец посреди торжества приезжает мой отец он всегда везде опаздывает мы уже привыкли что работа его не отпускает садится за стол улыбается поздравляет с дочкой «Девочки, это прекрасно!» Обращается он к моему мужу. «Мне становится немного лучше». Вспоминая, как папа проводил много времени в детстве со мной и Женей. Ни разу не жаловался, что у него нет сына. Вот и Ренат пока просто не знает, какое это чудо иметь дочку. А когда узнает, будет безмерно рад. Точно. Все у нас будет хорошо». Телефон отца в какой-то момент начинает разрываться. Он подходит к Ренату и спрашивает о возможности воспользоваться его компьютером в кабинете. Да, конечно, пойдемте. Я вас провожу. Говорит мой муж. Они вместе уходят наверх. На место моего мужа подсиживается Женя. Замечаю, какие у нее красные щеки и глаза ярко блестят. Видимо, ей очень весело. Хорошо, хоть для кого-то праздник выдался отличным. Все очень красиво, ты молодец. Говорит Женя. Спасибо. Как Ренат? Рад, что будет дочка. Спрашивает, хитро улыбаясь. Не знаю, мы пока об этом не говорили, но думаю, конечно, рад. Как он может не радоваться своему ребенку? Женя пожимает плечами. Мне показалось, что он расстроен. Чтобы перевести тему разговора, я спрашиваю сестры. Расскажи, как у тебя дела? Может, ты тоже себе жениха нашла? Мама говорила, что ты часто где-то пропадаешь. Женя начинает широко улыбаться. Нашла, но он пока не мой. В каком смысле? Сестра смотрит на меня, сузив глаза, как будто размышляя. Говорить мне или не говорить? Но затем все таки выдает. Он женат. Я даже морщусь от такой информации. Женя, ну зачем тебе такой? «Бросай его. Найди тебя холостого. А может, мне он очень нравится?» Я вздыхаю. Такая она, оказывается, глупая девочка. Училась в Лондоне, а логически мыслить не научилась. Если этот мужчина способен предать свою жену, то однажды он предаст и тебя. А может, он моя судьба, а его жена ему не нравится. Бесполезно с ней разговаривать. Судьба, какие глупости. Хотя было время, когда и я в это верила. Помню, когда я встречалась со своим первым парнем, Алексеем. Моей маме это очень не нравилось. Он жил рядом с моей бабушкой. Там мы и познакомились случайно. Когда я к ней приезжала. Однажды мама пришла ко мне. И сказала, что ходила гадалке. Та сказала, что Алексей не моя судьба. И я должна его бросить. Я посмеялась. Но сама задумалась. Бросать его, конечно, из-за слов гадалки я не стала. Вот только Алексей все равно меня предал. И мы расстались. Не судьба? Я выныриваю из мыслей. И снова себя ругаю. Это тоже второй раз за день. Когда я вспоминаю бывшего. Почему я все еще думаю об этом предателе? Осматриваюсь. И ищу среди гостей моего мужа. Нигде не видно. Неужели все еще наверху с моим отцом? Что они там так долго делают? Незаметно выскальзываю из-за стола и поднимаюсь. Подхожу к кабинету мужа и слышу громкие голоса. Я не собиралась подслушивать. Хотела просто зайти и спросить, почему так долго. Но я останавливаюсь, как вкопанная из-за фразы, сказанной моим мужем. «Вы обещали отдать мне все акции» если я женюсь на вашей дочери. Я свою часть сделки выполнил. Почему же вы не выполняете свою? Думаете, я должен радоваться, что у меня в женах такая клуша? Поосторожнее, Ренат. Ты сейчас о моей дочери говоришь. Она меня не устраивает ни в хозяйстве, ни в постели. Я бы выбрал другую. У вас же скоро дочь родится. Слышу приглушенный голос отца. «Даже здесь не смогла все сделать нормально», — отвечает Ренат. «Не выдерживаю», — толкаю дверь. «Что здесь происходит?» — спрашиваю почти беззвучно. Знаю, что глупый вопрос. Но я надеялась, что сейчас они рассмеются. «Скажут, что это розыгрыш!» Дурацкая шутка. К сожалению, ничего такого не происходит. Лицо отца покрывается красными пятнами от волнения. А вот Ренат... Остается спокойным. Дочка, я все объясню, только не волнуйся. Открывает рот мой отец, глотая воздух. Я сам ей все объясню. Строго отвечает мой муж. А затем хватает меня за локоть. И выводит из кабинета.